1970-1974 на вершине Превосходство красных Не говори чемпион, говори ЦСК К концу 1960-х годов с приходом Сергея Белова Московский ЦСК вновь собрал легендарную команду Московский клуб без особых проблем побеждал во внутреннем первенстве, но незавершенным делом команды которую в то время тренировал Алачачан. Была победа на Кубке Европы. После двух пропущенных сезонов ЦСКА вернулся в 1968, 1969 году в высший клубный турнир, где в последние годы доминировал Реал Мадрид под руководством Педро Феррандиса. На групповом этапе команда Алачачана преподнесла сюрприз выиграв в Мадриде с минимальным отрывом 67-69, несмотря на отсутствие Сергея Белова. Однако в Москве испанцы отыгрались 78-89 и заняли первое место. В полуфиналах обе сборные одержали победу над своими соперниками, как и в соревнованиях 1963 и 1965 -го годов. Но на этот раз состоялся один матч. Сергей Белов С 1966 судьбу Кубка стали определять в единственном финальном матче на нейтральном поле. В сезоне 1969 финал был назначен в Барселоне. Нейтральность этой площадки вызывала у нас некоторое сомнение. Мы опасались давления трибун. Но по ходу матча быстро поняли что каталонцы болеют за ненавистный им Реал не так уж и активно. Это позволило нам прибавить, хотя игра складывалась очень тяжело. Андреев. Мы должны были играть на нейтральной территории, но нам предложили сыграть на территории противника, в Барселоне. И за это нам обещали заплатить деньги. У нас была не такая сильная команда. И, честно говоря... Я не думал, что мы выиграем у Реал Мадрида, тем более в Испании. Даже наши руководители считали, что мы проиграем. Но, конечно, мы должны были хотя бы попытаться. Но в конце концов нам удалось одержать победу. Нас спросили, какую награду мы хотим получить. И мы попросили билеты на самолет. Мы отправились в Венецию. Это было моей мечтой. Селихов. Конечно, я все помню. Я играл в конце второго тайма и в двух дополнительных таймах. Защищал Эмилиана. Это наша самая символичная победа – обыграть Реал Мадрид на их территории. До этого мы обыграли их в Мадриде. А они нас в Москве. А в Барселоне, несмотря на судейскую помощь на последних минутах, мы сумели победить. Сергей Белов Игра превратилась в настоящую мясорубку. На последней минуте матча мы проигрывали 9 очков, но сумели сравнять счет. Первый овертайм также закончился в ничью, а во втором мы сломали соперника. В том матче феноменальный результат в 39 очков показал наш центровой Владимир Андреев. Мы с Вадимом Капрановым добавили примерно по 20. Я провел на площадке 50 минут без замен, И после игры от изнеможения с полчаса не мог подняться. Эмилиана Родригес. «Да, мы проиграли там в дополнительное время, на глазах у зрителей, которые больше болели за ЦСКА, чем за нас», – смеется. «Мы запомнили этот матч. Это был финал, который мы могли выиграть. Наша команда сильно зависела от одного игрока, который принес нам много успехов – Эйкен». Но я думаю, что в конце он немного зазнался. Хотел сделать все сам. И победа ускользнула из наших рук. Педро Феррандис. Я хорошо помню финал матча. У меня был чернокожий игрок по имени Эйкен. У которого был очень легкий бросок. Но он промахнулся. И поэтому мы проиграли. Вот что осталось после двух овертаймов. 12 тысяч зрителей были на стороне ЦСК. С первых минут они были против нас. Это было жестоко. Мы особо ничего и не ожидали. Болельщики скандировали ЦСК с трибун. Андреев. Клиффорд Луик был моим кумиром, моим любимым игроком. Я впервые увидел его в 1963 году, когда Реал Мадрид играл с ЦСКА. Я ходил в Лужники смотреть матч с его участием, и он так здорово играл. Я благодарен ему за то, что мне довелось играть против него. Помню, он сказал мне, что тогда испанцы не выиграли Кубок Европы из-за того, что я очень хорошо играл. Для меня это был комплимент. Интересно, что Арминак Алачачан стал первым человеком, выигравшим Кубок Европы и как игрок, и как тренер. Сезон 1969-70 стал последним для Вальнова и первым для Алжана Жармухамедова. Доминирование внутри страны оставалось неизменным, а в Европе появился новый соперник легендарный Ингис Варезе. Итальянская команда, которую тренировали сначала Александр Николич, а затем Сандро Гамба с такими игроками, как Дина Минигин. Мексиканец Мануэль Рага и несколько ведущих американцев заняла лидирующую позицию. Она сыграла во всех финалах соревнований с 1970 по 1979 год, выиграв пять из них. Волею случая эти команды встречались еще на групповом этапе и каждый раз побеждали хозяева. В полуфинале ЦСКА победил Славию, Прага. А итальянцы Реал Мадрид. Дина Минигин. Мы играли в финале в Сараево в Орезе против ЦСКА. У них были Сергей Белов, Андреев, Жармухамедов. Это был большой сюрприз. Мы не ожидали, что выиграем. Они были практически непобедимой командой под руководством Гомельского, который точно знал, что делает. Спортсмен перепутал. На самом деле. Тренером в то время был Алачачан. Помню, я набрал 20 очков благодаря броскам за линией. На площадке забить было практически невозможно. Андреев был слишком высоким. Николич был прекрасным человеком. Он знал все обо всех игроках и был действительно умным. Когда он пришел в команду, он научил нас быть профессионалами. Учил нас играть и показал, как надо по-настоящему тренироваться. Он готовил нас в течение трех сезонов, и мы выиграли их все. Это отнимало много сил, но оно того стоило. В матче, в котором от начала и до конца доминировали итальянцы, Иннис завоевал свой первый титул, победив ЦСКА со счетом 79-74 и даже 21 очко которые набрал Сергей Белов, не повлияли на исход игры. Кроме того, в этом матче с площадки дважды удалялись Михаил Медведев и Рики Джонс. Но и этого оказалось недостаточно, чтобы остановить команду Николича. В Европе появился новый чемпион, готовый надолго занять лидирующие позиции, хотя последнее слово оставалось за ЦСКА. Сезон 1970-71 оказался для Красной Армии непростым. После необычной серии поражений в чемпионате СССР Аллачачан в середине января был заменен Гомельским. Пока команда набирала обороты и активно тренировалась, ему запретили выезжать за пределы страны. Во время международных матчей роль тренера и одновременно игрока. Выполнял Сергей Белов, сменивший на посту капитана ушедшего в отставку Вольного. Кульков. У Алла Чачана было несколько конфликтов с Гомельским, а потом он просто уехал в Канаду. Он забрал все свои вещи и уехал. Селихов. У них с Гомельским была словно дуэль, в которой Гомельский победил. Саша Гомельский. С тем составом, который сложился в ЦСК. Клуб, конечно же, выиграл Кубок Европы в 1969 году. Там ведь были лучшие игроки. Но я не думаю, что это могло изменить сложившуюся ситуацию. Отец был не очень доволен тем, что происходило. Но большой конкуренции между ними не было. Я знаю, что когда игроки были на сборах в Америке, Аллачачан несколько раз приезжал к ним и встречался с моим отцом. Из этих комментариев становится ясно, что Алачачан и Гомельский имели разные подходы к тренерству. Вполне вероятно, что Гомельский, будучи отстраненным от работы в сборной, искал любую возможность вернуться в роли тренера, чтобы оправдаться. И ЦСКА, конечно, был самым надежным местом для этого. Если посмотреть протоколы Еврокубковых матчей за декабрь 1970 года, И январь 1971 года Тоала Чачан уходит из ЦСК в середине января, то есть примерно в то же время, что и происходят два поражения подряд во внутреннем первенстве. Однако в интервью 2008 года на сайте ЦСК он рассказал совсем другую версию того, почему так резко закончилась его карьера тренера. Все дело в КГБ. Они хотели, чтобы я, знаменитый спортсмен, работал на них, предлагали гонорар – 60 долларов в месяц. Вербовали долго и упорно, не пускали за рубеж на соревнования, мотивируя тем, что я неблагонадежный, сестра за границей живет. Как пример, на моем участии в первом мадридском финальном матче Кубка Чемпионов в 1963 году, настоял лично министр обороны маршал Гречко. В 1968 году мне доверили команду. Я стал тренером ЦСКА. Работа мне очень нравилась. Чувствовал, что это мое дело. Работал очень хорошо. Четко представлял, что делаю. Ведь только-только закончил играть. В том сезоне мы выиграли Кубок Европы. Когда вернулись в Москву, Начались бесконечные проверки. Министру обороны отправили донос, что якобы каждый игрок ЦСК имеет на руках по 6 тысяч долларов. Сумма абсолютно нереальная для тех лет в СССР. Что я дискредитирую министра обороны. Обвиняли даже в том, что в ЦСК не ведется комсомольская работа. В общем, делалось все, чтобы меня выжить из команды. Когда я играл, Комитет безопасности был бессилен. Еще бы. Решение о моем выходе на паркет принимал сам маршал. А здесь они словно хотели отыграться. Я понял, что работать мне не дадут. И обратился с просьбой выехать в Канаду для воссоединения с семьей. Указал, что в Советском Союзе живу хорошо, нормально зарабатываю и никаких проблем у меня нет. Меня и семью отпустили легко, видимо, поняли, что осведомитель для КГБ из меня все равно не получится. Следует отметить, что в этой версии есть несколько неточностей. Маршал Гречко, выступавший по словам Арминака его защитником, с 1967 года был министром обороны СССР. По его словам, министром, обвинившим их в наличии валюты, был... Сам маршал Гречко. Хотя нельзя исключать, что в годы его тренерской деятельности имело место и нечестное поведение КГБ. Вероятно, что небольшая серия неудачных результатов стала для Гомельского отличным поводом заменить Алачачана на должности тренера. Через несколько месяцев Арминак уехал в Канаду, где начал новую жизнь без баскетбола и оставался там до своей смерти. Декабрь 2017 года. Все эти изменения не оказали влияния на результаты ЦСКА в Кубке Европы. В полуфинальном матче Славия, Прага, проиграла с отставанием в 15 очков. В решающем матче, который проходил в Бельгии, их вновь ждал Иньес Варезе. Помимо отсутствия Гомельского, на матче не было также и Андреева так что ЦСКА не выглядел потенциальным лидером. Сергей Белов Обычно первые 10 минут я вел игру со скамейки, а ребята создавали определенный задел. Оставшиеся 30 минут я в основном находился на площадке, с которой и руководил заменами, таймаутами, общался с судьями и так далее. В финале Кубка чемпионов в Антверпене Я также вышел на площадку после 10 минуты и за оставшееся время принес команде более 20 очков. После равной первой половины, 28-26, Сергей Белов продемонстрировал показательное выступление, забивая мячи один за другим. Игра Жармухамедова, 14 очков, на внутренней площадке компенсировала потерю Андреева и Иньес Варезе не мог ничего сделать против казахского игрока. В итоге, чистая победа со счетом 67-53. По жесткости защиты матч отличался от тех, что проходили в то время. Видимо, Сергей Белов точно знал, что делать, чтобы разгромить итальянцев. Интересно, что он считает, что эта победа стала одной из причин его плохих отношений с Гомельским так как он показал, что можно побеждать и без папы. Вручая Александру Яковлевичу в аэропорту по прилете серебряную корзину ФИБА, я поймал такой взгляд наставника, что впервые подумал, да, пожалуй, тренером в ЦСКА мне не быть. 1970 год принес Красной Армии четвертый кубок Европы. И к тому моменту советские спортсмены одержали победу в восьми чемпионатах из одиннадцати, в которых участвовали. Однако это был последний раз, когда команде из СССР удалось завоевать континентальный титул чемпиона.